Аудиокнига Чучин корень. Автор Виктор Чучин читает Алексей Бояров. Том 1. Вступление Эта книга в четырех томах малая дань благодарной памяти большому роду чучиных, испытавшему вместе с Родиной горе поражений и восторги больших побед, взлеты и падения, несправедливости и благодарности. измены людей, встреченных на жизненных путях, и верность всегда идущих рядом. Книга эта и о великом труде поколений, на котором основывалось прошлое, несокрушимый фундамент будущему. Надеюсь, она высветит скрытые временем этапы большого пути, приблизит к нам дела и судьбы родных, к сожалению, уже ушедших из жизни, и восстановит правду, в которой нуждаются все. Эту книгу я посвящаю ныне живущим родственникам и тем, кто придет позже и будет продолжателем больших и славных дел рода Чучиных и Нидбальских. Сохранение родственных связей – вот единственная верная дорога в будущее».